Но когда Мартин рассказал Руфи о своем отчаянии при получении письма трансконтинентального ежемесячника и о том, как он обрадовался, получив предложение белой мыши, Руфи отнеслась к этому безучастно. Она слышала слова им произносимые, но не разделяла ни его радости, ни его отчаяния. Она никак не могла отрешиться от самой себя. Ее очень мало интересовали перипетии и продажи рассказов. её интересовал только брак. Правда, сама она не понимала этого. Не понимала и того, что ее желание заставить Мартина поступить на службу вызывалось подсознательным материнским инстинктом. Конечно, если бы Руфи сказали об этом прямо, она возмущенно начала бы отрицать это, уверяя, что ею руководит лишь желание помочь любимому человеку. И вот пока Мартин, взволнованный первой удачей, изливал перед Руфью свое сердце, та молча осматривала комнату, пораженная тем, что видела. В первый раз лицом к лицу столкнулась Руфь с нищетой. Голодающие влюбленные всегда были окружены в ее глазах романтическим ореолом, она совершенно не представляла себе, как живут такие влюбленные. Ей в голову не приходило нечто подобное. Ее тошнило от запаха грязного белья, который проникал сюда из кухни. Мартин должен быть пропитан этим запахом, если только эта ужасная женщина часто стирает. Вот в чем ужас нищенского существования. Руфи начинало казаться, что к Мартину пристала грязь окружающей обстановки. Его небритое лицо... Руф в первый раз видела Мартина небритым, вызывала в ней отвращение, а на него накладывала отпечаток той грязи, которой было наполнено жилище Сильвы и еще более подчеркивала ненавистную Руфи животную силу. Руф очень досадовала на то, что два рассказа Мартина получили одобрение. Это должно было только утвердить его в его безумии — Еще бы немного, и он отказался бы от всяких попыток и поступил бы на службу. А теперь он будет продолжать свое писание и еще несколько месяцев будет жить и голодать в этой коморке. — Что это за запах? — вдруг спросила Руфь. — Вероятно, запах белья. — Мария стирает, — ответил он. — Я уж привык к этому запаху. — Нет-нет, какой-то противный... «Застоявшийся запах!» Мартин, прежде чем ответить, понюхал воздух. «Я ничего не чувствую, кроме табачного запаха», — объявил он. «Вот именно! Какой ужас! Зачем вы так много курите, Мартин?» «Не знаю. Я действительно обычно довольно много курю, когда бываю один. Это старая привычка. Я научился курить еще, когда был мальчиком». «Это...» — Нехорошая привычка, — сказала Руфь. — Вы сами это прекрасно знаете. Такой ужасный, отвратительный запах. — Ну, это уж табак виноват. Я курю самый дешевый. Подождите, когда я получу чек на 40 долларов, я тогда куплю такой табак, что его можно будет курить в присутствии ангелов. — А ведь это не дурно. За три дня две принятых рукописи. «Этими сорока пятью долларами я покрою все свои долги». «Это за два года работы?» — спросил Руфь. «Нет, меньше, чем за неделю. Пожалуйста, дайте мне ту книгу, видите, которая лежит на углу стола в сером переплете». Мартин открыл книгу и быстро перелистал ее. «Да, совершенно верно. Четыре дня на колокольный звон, два дня на водоворот. 45 долларов за недельную работу». 180 долларов в месяц. Разве бы я мог получить такое жалование? И примите во внимание, что это только начало. Мне бы не хватило и тысячи долларов, чтобы как следует обставить вашу жизнь. Жалование в 500 долларов меня бы не удовлетворило. Но для начала хорошо и 45 долларов. Дайте мне выйти на дорогу. Уж тогда завьется дым коромыслом. Оруфь не поняла этого выражения, и опять вернулась к теме курения. «Вы теперь слишком много дымите», — сказала она. «Дело не в качестве табака. Курение само по себе есть дурная привычка, независимо от того, что вы курите. Вы точно ходячая дымовая труба или живой вулкан. Это ужасно. Милый Мартин, вы ведь знаете, что это ужасно». Руф наклонилась к нему... А Мартин, взглянув на ее нежные речко и чистые голубые глаза, опять почувствовал, что недостоин ее. — Я хочу, чтобы вы бросили курить, — прошептала она. — Сделайте это ради меня. — Хорошо, — вскричал он. — Я брошу курить. Я сделаю для вас все, что вы пожелаете, милая. Руфь почувствовал вдруг сильное искушение. Видев, как легко и покорно он идет на уступки, Она почувствовала, что сумеет сейчас уговорить его бросить писать. Но слова замерли у нее на устах. Она не могла их выговорить. Не хватало смелости. Вместо этого она склонилась к нему и, прильнув к его груди, прошептала «Ведь я прошу этого не ради себя, а ради вас. Курить вредно, а в особенности нехорошо быть рабом какого-нибудь порока». «Я буду...» — Вашим рабом, — ухмыльнулся он. — В таком случае я буду повелевать. Руфь коварно посмотрела на него, сожалея, что не высказала ему своих тайных мыслей. — Я готов повиноваться вашему величеству. — Хорошо. Так вот моя первая заповедь. Не забывайте бриться ежедневно. Посмотрите, как вы сцарапали мне щеку. Таким образом все закончилось ласками и веселым смехом. Но одного она уже добилась, и, конечно, на большее не могла за один раз рассчитывать. Руфь испытывала чувство удовлетворенной женской гордости после того, как заставила Мартина отказаться от курения. В следующий раз она убедит его поступить на службу, ведь он ей обещал исполнять все ее желания. Руфь встала и занялась осмотром комнаты. Она обратила внимание на заметки, развешанные наподобие белья, познакомилась с таинственным приспособлением, на котором был подвешен велосипед, с огорчением увидела под столом груду рукописей, как много времени было им потрачено напрасно. Керосинка очень понравилась ей, но, осмотрев полки с провизией, она нашла их совершенно пустыми. «Неужели вам нечего есть?» «Ах, вы, бедняжка!» — воскликнула она с огорчением. «Вы голодаете!» «Я держу свою провизию, марии солгал Мартин. «Так гораздо удобнее. Не беспокойтесь за мой голод. Посмотрите-ка!» Руфь подошла к нему и увидела, что Мартин согнул руку в локти, и твердые, как железо, мускулы вздулись под рубашкой. Это зрелище вызвало в ней отвращение. Ее чувствительная натура возмущалась, — но сердце, кровь, каждая фибра ее тела стремилась к этим могучим мышцам и снова, как и прежде, захотелось прильнуть к Мартину. И когда Мартин сжал ее в своих объятиях, ее разум, знакомый лишь с внешними сторонами жизни, негодовал и возмущался, зато сердце, слитое с самой жизнью, трепетало и торжествовало.